Ровно в половине 12 он появился в отеле Royal Тауэрс и спросил мистера Шалика. Портье оглядел Гарри с головы до ног, снял телефонную трубку, набрал номер, что-то спросил, и положил ее на место. Десятый этаж, сэр, номер 27. Гарри вошел в приемную. За столом с тремя телефонами, пишущей машинкой и портативным диктофоном женщина лет 35. Мистер Эдвардс, вопросил металлический голос. Герри секретарь не понравилось. Несмотря на хорошую фигуру, красивое платье и модную прическу, полное отсутствие женского обаяния, пустое, ничего не выражающее лицо робота. Женщина нажала на кнопку. «Мистер Эдвардс здесь, сэр!» Вспыхнула зеленая лампа. Мистер Шалик берег горло, предпочитая не говорить, а нажимать кнопки. Секретарь распахнула дверь и отступила на шаг. Улыбка Гэри вновь отлетела от непроницаемого лица, как теннисный мячик от стенки. Эдвардс прошел в большую светлую комнату, обставленную старинной мебелью. На стенах картины кисти мастеров прошлого. За широким столом, с сигарой во рту, толстый мужчина небольшого роста. Гэри решил лет 45-46. Темные коротко подстриженные волосы, смуглая кожа, черные блестящие глаза указывали на восточное происхождение мистера Шалик. «Присядьте, мистер Эдвардс», — пухлая кисть указала на стул. Гэри сел. Шалик выпустил кольцо ароматного дыма, взял со стола лист бумаги, в котором Гэри узнал свое письмо, и после короткого раздумья порвал его на четыре части. «Вы пилот вертолета, мистер Эдвардс», — темные глаза разглядывали кончик сигары. «Совершенно верно. Я прочитал ваше объявление и подумал...» Шалик нетерпеливо махнул рукой — Этот вздор, который вы сообщили о себе, по меньшей мере доказывает, что у вас богатое воображение.